Глава 17. На пышную церемонию прощания с ректором собрались тысячи людей. Ученики Академии, преподаватели, выпускники, представители знати, которые знали Селянчени лично, даже приближенный императора прибыл в помпезном паланкине и от его имени толкнул прощальную речь, пропитанную фальшью и пафосом. Но это было скорее исключение из правил. Надо отдать должное, ректоры здесь искренне любили, почитали и уважали. Слова тех, кто знал его не один год, проникали в самое сердце, задевали что-то внутри. Даже у меня свербело в носу, что уж говорить о других. Та же Лан Линь рыдала на плече Юань Шуая, не обращая внимания на потекшую косметику и распухший от слез нос. Каюсь, на какой-то миг у меня даже вдруг шевельнулась неуверенная мыслишка, А так ли уж плохо для сюжета, что ректора больше нет? Спит он спокойно в мешке под стазисом, дожидается, когда к нему набьется еще народу, невинно убиенного сценаристами Дорамы. На фоне всеобщего горя как-то даже притупилась другая немаловажная весть. Артефакт покинул стены Академии и скрылся в неведомом направлении. Ну как неведомом? Кто смотрел Дораму, не будем тыкать пальцем знал наверняка, где искать небесную мерцающую звезду, символ императорской власти. Всем прочим же оставалось только недоумевать. Почему артефакт вообще исчез, особо никто не задавался вопросом. Недаром он должен был попасть в руки лишь самому достойному, кто и займет престол. Гу Юнжэнь, который вероломно ворвался в академию и из-за приспешников которого многие преподаватели и старшекурсники оказались ранены, подорвал доверие своенравного артефакта. Тем не менее, не взорвавшись, не испепелив святотаться на месте, а попросту сменив место дислокации, символ власти давал носителю крови древней династии еще один шанс. Теперь небесная звезда сияла посреди старого заброшенного лабиринта, полного разнообразных смертоносных ловушек. Он, в свою очередь, находился на дне одного из самых опасных ущелий, куда простому путнику нет хода. А даже если и занесется нелегкая вряд ли посчастливится выбраться, ведь там кишмя кишат жуткие плотоядные твари. Впрочем, чего я так распаляюсь и нагнетаю? Мне-то как раз и посчастливилось уже оттуда выбраться, да еще и не одной, а с Козявкиным в виде яйца под мышкой. «Ну да суть не в этом. Теперь артефакт в самом деле попадет в руки лишь самому достойному. Ну или самому безбашенному и отчаянному, как по мне». Кого еще хватит духу отправиться за этой сияющей каменюкой, рискуя жизнью? Зато тот, кто преодолеет этот путь, получит звание достойного владеть артефактом. Ибо эта гадина магическая, помимо прочего, будет насылать еще и иллюзорные испытания, проверяя заодно и внутреннее содержание избранника. Помнится в свое время, именно по этому поводу у нас с Пылинкой разгорались самые яркие баталии на форме Я в чем-то разделяла идею Гу о смене власти. Не одобряла методы достижения целей, но могла понять его мотивы. Может, если бы он пошел другим путем, то и вовсе стал бы положительным главным героем, так что шанс для него побороться за артефакт я считала оправданным. Пылинка и Ижесней с пенной урта доказывали, что второй шанс для Гу это читерство и вообще несправедливый и лишенный логики сценарный ход. Кстати, о ней. Под ее личиной я привела ректора и преподавателей к плато, что в итоге вынудило Гу Юнжене отступить. Так что в глазах всей академии она все же стала героиней. Только трое знали, что это не так. Юань Шуай и Дасьон молчали из уважения ко мне, как и положено по отношению к Шидзе. Да и я пообещала со временем все объяснить, не уточняя сроков. А вот почему молчала Лан Линь, я затруднялась ответить. Пусть со мной все эти события связать она и не смогла, очнувшись в пустой палате, где не было уже ни меня, ни парней. Но и заявлять в открытую, что ее кто-то усыпил, не стало. Точнее, я рассчитывала на то, что это как раз и будет исполнение ее мечты, чувствование ее как героини, пусть подвиг совершила и не она. Ей не с руки выдавать, что это не так. Разве не этого девчонка хотела, занимая роль главной героини и мухлюя на первых же шагах? Вот только, принимая поздравления... Лан Линь радостной не выглядела, скорее растерянной и окончательно запутавшейся. Часто оглядывалась и с каким-то мучительным ожиданием всматривалась в лица своих сокурсников, словно собираясь задать им какой-то вопрос, но так и не решаясь. И при каждом упоминании ее имени как героини, лишь нервно передергивалась и выдавливала кислую улыбку. «Похоже, девчонка в самом деле далеко не безнадежна». Вкус славы, для достижения которой она не приложила никаких усилий, оказался совсем не таким сладким. Да и при взгляде на Шуая и Сьона на её лице часто отражалась вина, а сама она относилась к ним гораздо теплее и, я бы даже сказала, человечнее, чем раньше, предлагая мелкую помощь и искренне беспокоясь, как и принято среди близких друзей. Видимо, понемногу до неё начинало доходить, что этот мир не такая уж игра, и нельзя воспринимать живущих здесь персонажей лишь как пешек, чья бы фантазия их не создала, и чтобы ей не было известно об их прошлом и будущем. Я же наконец-то смогла спокойно выдохнуть лишь через пару недель после нападения. Военное положение сняли, убедившись, что Гу Юнжень, чье местоположение искали теперь многие талантливые боевые маги, в Академию больше не вернется. И всем ученикам вновь позволили посетить город. Мне как раз надо было пополнить свои запасы трав. Не полагаясь на одни лишь жалкие крохи, выделенные жадными целителями на лечение наказанных, я истратила на и задницы некоторых почти всю свою заначку. Ну ладно, допустим, до них на еще одну лисью задницу пришлось потратиться. Да и чего уж там, пару раз ночью вынимала ректора из мешка, предварительно усыпив, и обрабатывала его раны, полученные в бою с Гуюнженем. Но факт оставался фактом. Мне скоро выдвигаться в опасное путешествие, а запасов полезных снадобий почти не осталось. Почему я была так уверена, что путешествие таки быть? Ну, во-первых, во, во что-во что, а в закон подлости я всегда верила. Во-вторых, весьма сомнительно, что Сиян удовлетворится моим участием в нападении на Академию и оставит в покое до конца дарамы. И в-третьих... Гу Юнжэнь узнал, где искать артефакт от Сан Линя, вспомнившего, что когда он убегал от преследователей и заодно прихватил в ущелье яйцо, заметил внизу какие-то развалины, похожие на лабиринт. А учитывая, что в этой реальности яйцо добывал не лис, и видеть развалины не мог, то... Ну, понятно, в общем. Нет, конечно, Гу Юнжэнь может последовать по пути оригинальной Лан Линь и неделями пропадать в библиотеке, изучая древние хроники, я все же чувствую, подправлять сюжетную линию мне так или иначе, но придется. За такими мыслями я быстро преодолела путь до своей излюбленной лавки с различными травами, уже даже набрала полную корзину свертков стебельков, лепестков, корешков и порошков и собралась было расплатиться, как услышала у себя за спиной, страшное. «Басэ, осторожнее, ты здесь не пройдешь», — раздался негромкий да более знакомый голос — а вместе с ним звякнул колокольчик входной двери лавки.